«А время идет. Миновала зима. Опять приходит весна. Разумеется, однажды Саку понадобилось ездить в село. Домашние спросили, зачем ему туда?» «Да сам не знаю. Так просто», — ответил он. Но хорошенько вымыл телегу, приладил сиденье и уехал. «И разумеется...» Захватил с собой великое разной провизии для Элисеуса ведь ни разу никто не уезжал из Силандра, не взяв чего-нибудь для Элисеуса. Уж если когда Исаак выезжал куда-нибудь, это было событие вовсе незаурядное. Он делал это очень редко, обыкновенно посылал вместо себя Сиверта. Хозяева двух ближних уторов стоят в дверях землянки, и при виде его говорят друг другу. А вот и сам Исаак. Куда это он нынче отправился? Когда он проезжает мимо Лунного, у окна стоит барбру с ребенком на руках, смотрит на него и думает. А вон и сам Исаак. Он подъезжает к Великому и останавливается. Тпру! Элисеус дома? Выходит Элисеус. «Да, он дома, не уехал пока, но собирается в весеннюю поездку по южным городам». «Вот, тут мать кое-чего тебе прислала», — говорит отец. «Не знаю что, наверное, пустяки?» Элисеус вынимает горшки, благодарит и спрашивает. «А письмеца или чего-нибудь такого нет?» «Как же?» — отвечает отец и начинает шарить по карманам. Должно быть от маленькой Ребекки. Элисеус берет письмо. Его-то он и ждал. Он чувствует, что оно большое и толстое, и говорит отцу. Жаль, ты приехал так рано, лучше бы денька через два. Но, может, подождешь немножко, тогда свезешь мой чемодан. Исаак слезает с телеги и привязывает лошадь. Он осматривает участок. Коротышко Андерсон — неплохой землепашец. Правда, Сиверт приезжал из Силандра с лошадью ему на подмогу. Но он и сам осушил порядочный участок болота и нанял человека обложить канавки камнями. Нынче в Великом не придется покупать корма для скотины, а на будущий год Элисеус сможет, пожалуй, держать и лошадь. Тут уж надо благодарить Андерсона за его интерес к сельскому хозяйству. Спустя какое-то время Элисеус кричит ему, что уже уложил чемодан. Сам он тоже стоит на крыльце, готовый к отъезду. На нем красивый синий костюм, белый воротничок, на ногах галоши, в руках тросточка. Правда, он приедет в село за два дня до отхода парохода, но это не беда, можно и подождать, ему все равно где быть. И вот отец с сыном едут дальше. Помощник Андерсон стоит в дверях лавки и кричит «Счастливого пути!». Отец беспокоится о сыне и предлагает ему одному занять сиденье. Но на наотрез отказывается и усаживается сбоку. Когда они проезжают мимо Брейдаблика, Элисеус вдруг вспоминает, что позабыл одну вещь. «Прум! Что такое?» — спрашивает отец. «О, зонт!» Элисеус позабыл дождевой зонт. Не пускаясь в объяснение, он говорит только. «Ну, делать нечего. Поезжай!» «Не повернуть ли?» «Нет-нет, поезжай дальше». И все же чертовски досадно, что он стал так забывчив. А все из-за спешки, от того, что отец ходил по участку и ждал его. Теперь Элисеусу придется покупать второй зонт, чтобы ходить с ним в Тронхейме, когда туда приедет. Что из того, что у него будет два зонта, какая разница? Но при этом он так рассердился на самого себя, что соскакивает на землю и идет пешком за телегой. Так им и не удается поговорить как следует» потому что отцу приходится каждый раз оборачиваться и обращаться к сыну через плечо. Он спрашивает, «Ты надолго уезжаешь?» Элисилс отвечает, «Недели на три».